Совсем поздним вечером, а можно сказать, что уже и ночью, потому как время было к полуночи, сидел Тюльпанов у шефа на Малой Никитской, славный такой флигель в шесть комнаток, с израстцовыми голландскими печами, с электрическим освещением при телефоне, ужинал и отогревался Грогом. Грог был особенный, из японской водки саке, красного вина и чернослива, изготовлен по рецепту восточного человека Масахира Сибаты. Если коротко, массы панторинского лакея. Впрочем, поведением и разговором японец на лакея никак не походил. С Растом Петровичем держался запросто, а уж Аниси и вовсе за важную персону не держал. По линии физических экзерциций Тюльпанов у массы ходил в учениках и терпел от строгого учителя немало поношений и издевательств, а той и замаскированной под обучение японскому мордобою. Как только Аниси не хитрил, как не отлынивал от постылой басурманской премудрости. Но с шефом не поспоришь. Велел Ираст Петрович овладеть приемами дзюдзюцу. Так хоть в лепешку расшибись, но овладей. Только не важнецкий выходил из Тюльпанова спортсмен. Преуспевал он все больше по части расшибания в лепешку. — Утром сто раз приседаетесь? — грозно спросил Масса, когда Аниси малость поел и разрозовился от Грога. — Радоська-позереска стучись! Показы радоськи! Ладошки Тюльпанов спрятал за спину потому что стучать ими до тысячи раз в день по зереске специальной железной палке ленился, да и больно, знаете ли. Жесткие мозоли на ладонных ребрах никак не нарастали, и масса за это сильно на Анисе ругался. «Покушали? Ну вот теперь можете я Расту Петровичу и о доложить», разрешила Ангелина и прибор со стола убрала, оставила только серебряный кувшин с грогом и кружки. хороша Ангелина, просто загляденье». Светло-русые волосы сплетены в пышную косу, уложенную на затылке с добным кренделем. Лицо чистое, белое, большие серые глаза смотрят серьезно, и будто бы свет из них некий на окружающий мир изливается. Особенная женщина, не часто такую встретишь. Уж на Тюльпанова-то плюгавца лопоухого этакая лебедь ни в жизнь не взглянет. И раз Петрович во всех отношениях кавалер хоть куда, и женщины его любят. За три года тюльпановского ассистенства уже несколько пассий, одна краше другой, поцарствовали, поцарствовали во флигеле на Малой Никитской, да и сгинули. Но такой простой, ясный светлый как Ангелина, еще не бывало. Хорошо бы задержалась подольше, а еще лучше осталась бы навсегда. благодарствую Ангелина Самсоновна сказала Анисий, провожая взглядом ее статную высокую фигуру. «Царевна. Право слово «царевна», хоть и простого мещанского сословия».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 А теперь подавно. И шеф при Ангелине вроде как мягче стал, проще. Ему это на пользу. Ладно, Тюльпанов, сытый и пьяный, теперь рассказывайте, что вы там с Ижицыным накопали. Вид у Ираста Петровича был непривычно сконфуженный. Совестица понял Тюльпанов, что на эксгумацию не поехал, меня послал. Ну что ж, Аниси только рад, что в кое веки сгодился и уберег обожаемого начальника от лишних потрясений. И то сказать, облагодетельствован шефом со всех сторон. Обеспечен казенной квартирой, приличным жалованием, интересной службой. Самый большой неоплатный долг за сестру Соньку, убогую идиотку. Спокойно за нее его душа, потому что сам он на службе, а Сонька обихожена, обласкана, накормлена. Фондоринская горничная палашка ее любит, балует. Теперь и жить стало у Тюльпановых. Забежит на часок-другой помочь Ангелине по хозяйству и назад к Соньке. Благо, квартирует тюльпанов близехонько, в гранатном переулке. Рапорт аниси начал спокойно так, издалека. Егор Вильямович обнаружил у двух покойниц явные признаки посмертного глумления. У нищенки Марии, косой погибшей при невыясненных обстоятельствах 11 февраля, горло перерезано, брюшная полость вскрыта, печень отсутствует. У девицы легкого поведения Александры Зотовой, зарезанной 5 февраля, Предположительно, сутенером Дзапоевым. Тоже рассечено горло и вырезана утроба. Еще одна цыганка Марфа Жемчужникова, убитая неизвестно кем 10 марта, под вопросом. Горло цело, живот распорот крест-накрест, но все органы на месте. Тут Аниси случайно отвел глаза в сторону и стушевался. В дверях, приложив руку к высокой груди, стояла Ангелина и смотрела на него расширенными от ужаса глазами. «Господи!» – перекрестилась она. Что этого вы, Аниси Петеримович, какие ужасы рассказываете? Шеф недовольно оглянулся. Геля, иди к себе. Это не для твоих ушей. Мы с Тюльпановым работаем. Красавица безропотно вышла. Аниси же взглянул на шефа сукоризной. Так-то оно так, Раст Петрович, ну помягче бы. Ангелина Самсонова, конечно, не голубых кровей, не вам ровня. А ей, богу, любую столбовую дворянку за пояс заткнет. Другой бы такую жемчужину в законные супруги взял, не побрезговал. Какой там? За счастье бы подчел, но вслух ничего не высказал, не посмел. Следы полового сношения сосредоточенно спросил шеф, не придав значения тюльпановской мимике. Егор Вильямович определиться затруднился. Хоть и мерзлая земля, а все же время-то прошло, но главное другое. Анисий сделал эффектную паузу и перешел к основному. Рассказал, как по его указанию вскрыли так называемые рвы, общие могилы для безымянных покойников.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 Это я велел на всякий случай разрыть ноябрьские и декабрьские рвы. И раз Петрович слушал помощника очень внимательно, а тут аж со стула вскочил. Как декабрьский Как ноябрьские? Это невероятно. Вот и я возмутился. Какова наша полиция, а? Столько месяцев такие зверюга в Москве орудуют, а мы ни слухом, ни духом. И раз изгой общество зарезан, так полиции и дела нет. Зарыли и до свидания. Воля ваша, шеф. А я бы на вашем месте задал по первое число и Юровскому, и Эйхману. Но шеф что-то расстроился слишком уж сильно. Быстро прошел взад-вперед по комнате, пробормотал. Этого не может быть, чтоб в декабре, а в ноябре тем паче. Он в то время еще был в Лондоне. Тюльпанов захлопал глазами, не уразумев, при здесь Лондон. С версией о потрошителе Ираст Петрович познакомить его не успел. Покраснев... Фондорин вспомнил, как оскорбленно взглянул он Давича на князя долгорукова сказавшего, что чиновник особых поручений редко ошибается. Выходит, что ошибаетесь, Ираст Петрович. Да еще как ошибаетесь.